Глава двадцать четвертая. Димьян. Ползу в гостиную, падаю на диван. Сил хватает только на то, чтобы дышать и периодически делать себе чай. Сегодня я чувствую себя уже лучше, чем три дня назад, но тело так и болит. Лев отомстил мне в тот же вечер. После того, как подсапались с Алиской, я пошел на пробежку. Недалеко, вокруг поселка, тут вечером тихо и почти безлюдно. Компания из четверых человек настигла меня на окраине, когда я уже собирался двигать назад. Они не задавали вопросов, просто отмудохали за пять минут, сначала уработав кулаками, а после добавив ногами. Попытки защититься оказались тщетными. Мордовороты ляпнули что-то напоследок и ушли, оставив меня истекать кровью на земле. Я кое-как добрался домой, по пути заметил, что придурки разбили телефон, пока колотили меня берцами. Связался с батей и попросил отмазать меня в универе. Сообщила о нападении и том, что отлежусь несколько дней. Я бы вообще никому не говорил, но пока он в командировке, я должен был появиться на нескольких встречах. В общем, не с моим лицом вести переговоры. Заказал новый телефон. Его, кстати, должны были сегодня доставить. Я только поэтому и пошел открывать. А там Лиска, взъерошенная, недовольная, с порога сыпала претензиями. Как узнала, понятия не имею. Видимо, благородный Левый ей обо всем рассказал. Не удивлюсь, если выставил все под невинным предлогом, вроде «все парни решают проблему кулаками, чтобы вызвать сострадание». Он вообще мастерски втирается ко всем в доверие, а потом раскидывается ножами в спины тех, кто имел неосторожность сблизиться с ним. «Ты показывался врачу?» — тихо спрашивает Алиса, останавливаясь в дверях. Я честно собирался с ней мириться. Думал, проветрю голову и упорядочу мысли, а потом пойду с красиво подобранными словами. Меня колотило слабо. Я вообще не из тех, кто руки распускает. В детстве дрался, да, как и любой пацан, но отец меня быстро убедил решать проблемы мозгами. Короче, исправляться надо было в любом случае. Не вышло. Мириться с Алисой по телефону, которого у меня и нет, тоже не вариант. Я ушел в подполье и не планировал возвращаться в социум, пока с лица не сойдут синяки. Войцеховская тоже не должна была ни о чем узнать. Но и тут случился провал. Нет. Отвечаю на вполне себе мирный вопрос. Они бы обратились в полицию, увидев побои. А мне эти проблемы ни к чему. Так все пройдет. А если трещина в ребре или сотрясение, она паникует». Ходит взад-вперед, машет руками и ведет внутренний диалог. Я наблюдаю за всем с полуулыбкой. Алиса на меня наезжать пришла, а я все равно рад, что она здесь. Соскучился. Может, и по-козлиному поступил, когда не сказал сразу, что случилось. Но мы это переживем. Если еще несколько часов назад я думал, что на этом все закончилось, то теперь уверен, мы совсем справимся. Меня просто хорошо поколотили. Голова не кружится, не тошнит. Дышу нормально. Жалоб нет, доктор Войцеховская. Алиса подходит ближе. Осторожничает, как нашкодившая кошка, не знающая приласкает хозяин или прогонит. Я смотрю на нее из-под полуопущенных век. Может, позже она и достанет меч, но сейчас явно сложила оружие, сжалившись. Она останавливается у меня в ногах. Смотрит, изучающим морщится, натыкаясь на синяки и ссадины. «Да, мне хорошо досталось. Карта побоев впечатляющая. Отделали меня явно профи, чтобы мучился подольше». Ладонь Алисы опускается на мой лоб. Она прохладная, и я мучу от кайфа. Как в 40-градусную жару войти в охлажденное кондиционером помещение. «Ты горячий», — хмурится и осматривается. «Где у вас градусник?» «Аптечка на кухне, в угловом шкафу». Она собирается уйти, но я перехватываю ее ладони, не отпускаю. «Алис, я нагрубил тебе тогда. Прости». А потом не отвечал. «Мне было грустно. Прости». Повторяю, извиняюсь за еще один косяк и волевым усилием подаюсь вперед, отрываясь от мягкой спинки. Не хотел показываться тебе в таком виде. Она устало прикрывает глаза и шумно вздыхает. Вижу, как ей тяжело. Это я большую часть времени провел в беспамятстве, а Алиса жила в привычном ритме только без меня. Целую тыльную сторону ее ладони, а потом разворачиваю и оставляю поцелуй на внутренней. Войцеховская качает головой и улыбается, а у меня в груди теплеет. Я все еще жду рассказа, как это произошло. Ставит условия, но по глазам вижу, что простила. Нечего рассказывать. Я ударил льва. Он разобрался со мной своим способом. Все. И почему ты его ударил. Не отступает. Еще интонации такие, будто с ребенком разговаривает. Не понравились его слова. Не бери в голову, ладно? Алиса хмурится. Я не мешаю мыслительному процессу и просто наблюдаю за ней. Получается, ты защищал меня? Смотрит с вызовом, явно не настроенная, легко переключаться с темы. Откуда она столько знает? Явно же этот ненормальный растрепал. Я знаю, что это было из-за меня. Не смей отрицать. Он что-то про меня сказал? Никто, кроме меня, этого не слышал. Спешу успокоить и легонько поглаживаю ее руку. Смысл уже скрывать, если Цеховская в курсе всего. Могла бы и не спрашивать вторую сторону. Алиса открывает рот, чтобы спросить что-то еще, но я ее прерываю. Хватит обмусоливать неприятную тему. На этом подробности закончены. Иди за градусником, а? И одолжи свой телефон. Я закажу еду. Ладно, мы закончим, но только из уважения к твоему состоянию. Хотя у меня остались вопросы. Снисходительно заявляет Войцеховская и угрожающе выставляет указательный палец. Не знала бы, сколько у меня синяков, наверняка сама бы оставила один. И поесть я выберу сама. Ты опять закажешь пиццу. А тебе нужно что-то полезнее. Ну, фильм я хотя бы могу выбрать?» Смеюсь Алисе вслед, наблюдая, как плавно покачивая бедрами она идет на кухню. «Только что-нибудь нормальное», — отвечает с улыбкой, обернувшись в дверях. «Кажется, буря миновала».